Издательство Эксмо Елена Звездная. Я твой монстр. Все, что мне было известно Я той до этого задания, уроженкой данной планеты являлась Лея Картнер, специалист из класса. Одна из талантливейших переводчиц языкового управления и... Единственный провал в карьере Сейли Эринс. Последняя вызывала торжествующую усмешку. Сама Сейли Эринс и так облажалась. Кто бы мог подумать, что воспитанница Багора не выполнит задания. Еще год назад никто, но сейчас... Провал у капитана Эринс лично я была рада. Более чем. Сейли бесила. Непогрешимая, неуловимая, непреклонная и опасная до такой степени, что большинство представителей преступного мира старались держаться от нее подальше, и я в том числе. Причем всех это более чем устраивало. У нас были свои сферы влияния, у военных свои. И все было шикарно. Было. До того момента, как Иссенхай перешел на госслужбу, сместив Багора, главу разведуправления ГАЭРы, И став объектом ненависти для всех тех, кому Багор был больше, чем начальником, больше, чем руководством, кому он стал практически семьей. Для таких, как Эринс. И жизнь дала трещину. Моя, всех подчиненных нашему королю преступного мира, но самое страшное, дала трещину жизнь самого исинхая а потому мы не роптали. Не было обвинений, претензий, лишних вопросов, Мы приняли его выбор и его решение, и теперь старательно пытались подстроиться, одновременно страхуя своего шефа изо всех сил. Мы любили его так, как только можно любить человека, подарившего тебе желание жить, вернувшего тебе желание жить, сделавшего твою жизнь значимой. Как Багор для своих, так и Исенхай для всех нас был намного больше, чем просто шеф, больше, чем можно описать словами. Он был нашей семьей. А сейчас под него активно копала Сейли Эйринс, и она была далеко не единственным специалистом из класса, нацеленным на устранение человека, ради которого я все еще жила. Далеко не единственным. Багор вырастил многих. Он умел делать из хороших спецов лучших. Тем страшнее было осознавать, что всем нам, тем, кто искренне переживал за Визенхая, рано или поздно предстоит схватка с опаснейшими профессионалами разведуправления. Мы знали, что борьба будет не на жизнь, а на смерть. И не верили в благополучный исход этого противостояния до тех пор, пока сам Масса или Эринс не облажалась. И Эринс, и Гэс, и даже Ассы. О, это была шикарная новость для всех наших. Не то чтобы мы злорадно торжествовали по данному поводу, но... Осознание того, что С-класс далеко не так безупречен, как было принято думать, окрыляло. Мы собирались драться... И у предстоящей схватке больше не было привкуса безнадежности. Мы стягивали силы, внедряли своих в государственные системы безопасности. Мы разрабатывали десятки вариантов действий, мы готовились. И все бы ничего, но тут и Синхай взял и послал меня и мою команду на Етуре. Меня, если честно, так еще не посылали, без объяснений, без даже попытки выслушать мои протесты. Без вариантов остаться, без права вернуться, не выполнив работу. Тупо послали. На Геторе. Которая вообще, бракованная система ее ведает, на какой хрен сдалась шефу. Которая не входила ни в одно галактическое содружество. которое вообще ничем особо выдающимся не выдавалась. Но кроме Леи Картнер. И то исключительно потому, что саму Лею вывезли отсюда в нежном детском возрасте. И слава небу, ведь после шести 8 лет на Яторе все становились психами. Абсолютно все, поголовно. И вот я на Яторе. Даже не то чтобы в окружении психов, все гораздо хуже. Я стою перед средоточием социопатов планетарного масштаба, весьма скептически взирая на деревянные ворота, высокие каменные заборы, безупречно синее небо. Небо мне нравилось, реально красивая штука — И цвет такой насыщенный. А вот это вот учебное заведение за забором нет. Комука, Элитная школа для тех, кому больше 18 в психологическом смысле этого слова. Биологический возраст не учитывался. Что едва ли удивляло местных. На Юторе моментом появления личности считалось даже не зачатие, а миг, когда родители решились на... На то, что ближайшие 6 лет проведут в аду. В буквальном смысле слова – Если же речь шла о высшем сословии, то шесть лет плавно превращались в восемь. Потому что первые шесть-восемь лет жизни ребенка он был богом. Богом для родителей, богом для родных, богом даже для себя. Мир принадлежал ему, малышу. Полностью и основательно. Любое пожелание исполнялось мгновенно, любой намек воспринимался пожеланием, любое желание становилось законом. Идеальные условия для идеальных психов. Ведь сказка заканчивалась. Завершалась столь резко, что частенько первую затрещину дети на Яторе получали вместе с поздравительным тортом. И мир рушился. В шесть лет это становилось катастрофой для многих. Иногда чудовищной настолько, что дети отказывались вырастать. Мозг не мог перестроиться под новую картину мира. Принять свое новое в жестоком мире положение. Итог, 40% жителей данной недружелюбной планеты были психами, в основном законченными, но опасными они не были, сложными, подходящими для должностей, где ответственность не требовалась, но не опасными. Опасность представляли аристократы, те, для кого мир рухнул 8. Если вам когда-нибудь скажут, что аристократия на Яторе — высокоорганизованная структура, в которой приоритетом считается благо планеты — Не верьте. Не стоит верить тем, чья психика была уничтожена еще в детстве, а после никто даже не пытался заняться ее излечением. Этих детей ломали, жестоко, бескомпромиссно, чудовищно. А после их не лечили, нет, их оставляли выживать. Бороться, существовать вот с этой сломанной психикой. Если провести наиболее наглядную аналогию, это было бы примерно то же самое, как если бы на Гаэре Шести-восьмилетним малышам на праздновании дня рождения ломали позвоночник. Торжественно, болезненно, всей большой семьей. А после заставляли еще и убирать со стола объедки пиршества. Невозможно. Для Ятори не существует слова «невозможно». Кровная месть, беззаконие, судебная система, основанная на мнении главы рода — это вот сюда это реальность — А слова «невозможно» здесь нет. Отсутствует как таковое даже в словаре. «Кей, сделай рожу попроще!» На Гаэрском с насмешкой сказал Дэр, приспуская стекло флайта. «Отвали!» — проговорила я, выглядываясь в студентов, флегматично-вальяжно покидающих самую элитную школу данной планеты. Школу, в которой обучались исключительно аристократы. Только аристократы лучшие из лучших аристократов. Забавно, но камука была единственным учебным заведением, из которого вышли все двадцать четыре императора, все премьер-министры, все министры. Не знаю, чему здесь обучали, честно. Пыталась узнать, но семь хакерских атак прошли впустую, потому что коды этой школы создавал псих. Или психи. Впрочем, о чем я? Здесь все были психами. Причем крайне опасными, очень опасными, бесконечно опасными психами. У иных в этом странном учебном заведении просто не было ни единого шанса выжить. Я следила за комукой несколько недель с момента разработки от Заура-младшего, и там все было к нестабильному атому, почти как на танарге. У нас даже десант не подвергался подобным издевательствам, да и никто, в принципе, не подвергался. За три недели я отследила шесть убийств на территории школы. Шесть. Трупы сжигали, чтобы скрыть метод собственного убийства, а прах передавали родственникам через порог главных ворот школы, молча и без слов. Те также молча принимали сверток, еще пару часов назад живший, говоривший, возможно, писавший письмо мамочке, и молча же удалялись. Шесть убийств за три недели. Из них полномасштабно я наблюдала четыре. Парни выходили в сад и убивали друг друга. Молча. В основном в дуэлях на катанах, но встречались и более интересные варианты. Вылет с четвертого этажа, к примеру. Повешение на ветке дерева, падение на колени и вспарывание собственного живота. А уже потом добрые товарищи из жалости прекращали мучение, перерезая раненому и определенно нуждающемуся в медпомощи горло. Видимо, что бы ни нуждался. К слову, нуждаться на Яторе было постыдно. И частенько выходцы из вот таких закрытых школ по пути домой резали все, что не попадя, от бродячих животных до таких же бродячих людей. И когда они убивали, ни в глазах, ни на лицах не наблюдалось ни капли сожаления, раскаяния, жалости, ничего. Застывшие идеальные маски идеальных мальчиков, которые все свои эмоции выражали лишь насмешливой полуухмылкой, не более. «Мальчики-куклы». Юноши-киборги. Мужчины-монстры. Не снимая солнечных визоров, я всматривалась в лица тех, кто покидал колыбель власти. Собственно, это и был дословный перевод слова «тамука». Идеальные черные костюмы, белоснежные воротники-стойки, ослепительные манжеты, идеальная кожа, превосходные прически, чуть прищуренные до крайности внимательные глаза. Глаза, в которых никто и никогда не увидит жалости. Даже девушка. «Любая девушка. Не имеет значения. Незнакомка на улице, случайная встречная в парке, невеста на сватовстве, новобрачная в постели. Жалости не будет. Никогда. Они даже не в курсе, что это такое. А вот секс уже совсем иное дело». «Привет, сладкая», — произнес один из учеников, изысканно отработанным жестом поправляя и так безупречно уложенные волосы. «Я даже залюбовалась». Хороший парикмахер у парняги, без предъяв, реально крутой. Не знаю, правда, как с такой прической обзор у мужика. Ведь одна прядь наполовину закрывает правый глаз, но смотрелось элегантно, слегка небрежно, здорово. В сочетании с идеальной кожей, на которой только под внушительным микроскопом можно было бы разглядеть выравнивающий тон лица крем, с подведенными крайне умело ресницами и бровями, с линзами, придающими взгляду глубину. «Дерсен клянялый. За три недели на Яторе у меня воскресли все мои комплексы, оставшиеся со старшей школы. И вообще это ненормально, когда ты единственная баба на километр вокруг, но при этом именно ты самая страшная среди всей покидающей комуку толпы». «Отвали», — грубо ответила парню, старательно сдерживая желание спросить, каким шампунем он пользуется. «И кондиционером, и тоником, и духами». И где купил костюм? И что за хрень у него на ресницах? Потому что, походу, это явно какая-то сыворотка роста. Я даже при десятикратном увеличении следов туши не заметила. Хм, грубишь. Парень сделал шаг, сходя с тротуара и приближаясь вплотную к флайту. Еще движение. Его колено оказалось между моих ног, левая рука на крыше флайта, правая на моем подбородке. Рывок и меня заставили посмотреть прямо в его линзы — Линзы тоже были на уровне. rxk 337 — одна из последних разработок Гаэры, Чисто визуально увеличивает размер радужки, делая глаза неестественно огромными. В практическом смысле все было круче. До двух сотен встроенных функций. Настройка ночного зрения, возможности практически рентгеновского аппарата и, да, легкий гипнотический эффект вдобавок. Мила улыбнулась этому лишенному нормальной психики еще в глубоком детстве — лет так двадцать назад, и взломала его линзы. Непередаваемое ощущение собственной крутости, когда прижавший тебя к флайту парень вдруг с воплем дергается назад. Хрип, звон высвобождаемый стали, удар, выпад, удар, удар, удар. Тонированное стекло на водительском месте снова медленно опустилось, являя ошарашенную морду Дэра. Он приспустил собственные визоры с удивлением, глядя на парня, выделывающего кульбиты в стремлении дорезать невидимого противника, который... А я не о не я позаботилась о здоровье окружающих. Находился в трех метрах над землей. Поэтому парняга, изрядно попортив прическу, сражался со своей галлюцинацией, радуя лично меня, всей палитрой стоек и выпадов. И заметно изумив, собственно, тех, о ком я позаботилась. «Хотя будем откровенны. Всю школу Камука следовало сжечь. Напалмом. Еще лучше термитом. Навечно. Кей!» Дэр был новичком в команде и к таким штукам еще не привык, а потому продолжал потрясенно следить за битвой с фантомом. «Что с ним?» «Абриол!» Жуя жвачку меланхолично ответила я. «Счастье!» — хмыкнул Дэр. «Не, воображаемого друга!» Бой становился все более жарким. Парень уже даже скинул свой идеальный форменный пиджак, сломал катану и теперь пинал воздух в полете ногами. Было забавно. Ты ему линзы перепрограммировала, догадался Дэр. Угу, подтвердила, продолжая с интересом наблюдать. Надолго? Сейчас отпустит. Я вытащила жвачку, завернула в фантик, засунула в карман. Выбрасывать мусор на яторе было наказуемо. За подобное преступление полагалась смертная казнь. На месте. Я, правда, так и не поняла, в чем смысл. но ну, убросил, чел бумажку, но ну, бывает. Заставьте поднять, а не разбрасывайте поверх и так мусора, и еще кишки, ошметки и прочие останки на месте убиенного. Это нелогично же, от слова совсем. И в этот момент парня отпустила. Взмокший, с уже далекой от идеала и покрытый капельками пота, который яторийцам в принципе не особо свойственен, он упал. Ну как упал, встал на одно колено. Это у них примерно то же самое, как если бы у нас повалились ничком. И теперь, тяжело дыша, с искренней ненавистью взирал на меня. Приспустив очки, весело подмигнула по домогателю и вернулась к тому, чем занималась до конфликта. Ничем в смысле. Вообще следовало бы заниматься ничем во флайте, так безопаснее. Но тут такое дело. Флайт еще часа два назад взломала и перепрограммировала какая-то скотина. И теперь любому сидящему внутри вместо пейзажа за стеклом, что, собственно, ожидаемо, когда в окно смотришь, демонстрировалась различная хрень. От легкой эротики до гораздо более опасных для здоровья видов соития. «Я же найду эту мразь. Я найду, я такая. И когда я его найду, я ему...» и именно в этот миг он и появился. Под два метра худощавого тела. Бездна, высокомерие, самоуверенности. Идеальные черные волосы, черные внимательные глаза и движение хищника с болот Кахоры. Реально, наследнику рода Адзаура очень пошло бы быть дуалом. Где-нибудь на Кахоре, да. Ползал бы там себе со змеями. Не мешал честным преступникам наслаждаться продажей своей невинности. Между прочим, у меня были все шансы побить рекорд или Эринс, Реальные шансы. Я даже умудрилась стать натуральной блондинкой, и только я знаю, чего мне это стоило, но нет. Я на ятуре, как самая умная, и закомплексованная ко всему прочему. Азаура младший, продолжая двигаться, как нацелившийся на жертву и абсолютно уверенный в себе хищник, плавно подошел к флайту, занял позицию того, кто имел глупость пристать ко мне пару минут назад, окинул меня долгим оценивающим взглядом и удовлетворенно хмыкнул. О, я могла его понять, метр семьдесят пять, идеального женского тела, безупречно золотые волосы до пояса, огромные голубые глаза, пухлые губы, высокие скулы, тонкие черты лица, аккуратный носик, шикарные формы и каблук, делающий мои ноги еще тоньше и добавляющий мне 15 сантиметров роста. Я идеал, примерно такой же, как и все они здесь, с той лишь разницей, что всего несколько лет назад они были точно такими же идеальными отпрысками лучших семейств в Яторе, а я прыщавый, запуганной школьницей с лишним весом, не впечатляющим ростом, секущимися кончиками тусклых безжизненных волос и комплексами. И вот все внешние недостатки ушли, а. «Внутренние прямо как наши асы, сдаются лишь мертвыми. В смысле, пока живы, бьются до последнего. Короче, они со мной до гроба. В общем, я хотела верить в лучшее. Но двенадцатый по счету психолог честно сказал, танарк вам в помощь, в смысле Гаэра помочь уже не в силах. Не могу винить специалистов Института мозга за прямоту». Если честно, предпоследнюю женщину мне было даже жалко, когда она разрыдалась со словами, что она толстая, и муж теперь ее точно бросит. Искренне было ее жаль, и ее, и тот скелет, который она называла тело жирухи, и явственно морила голодом. Мое мнение, в институте мозга с мозгами явно был непорядок. Не то что на Яторе. Тут мозгов хватало, с этим не поспоришь. Как-никак одна из передовых планет в плане технологий — «Но психи же! Крайне умные психи!» «Итак...» А Заура-младший протянул ладонь, затянутую в черную перчатку, заправил прядь моих золотых волос за ухо и... начал делать выводы. «Ты стоишь возле моего флайта. Значит, ждешь меня. Ты не смущаешься, когда на тебя смотрят парни, значит, не съе Тори. Ты с легкостью взломала линзы второго наследника императора». «Ммм... Гайра...» Я сняла очки, с тоской подавила желание спросить «А у этого какой шампунь?» и раздраженно приказала «Лезь во флайт, извращенец!» Резко выпрямившись, этот гарантированно социопат приподнял бровь и переспросил «Извращенец? М -м, не подозревал, что ты знаешь обо мне настолько много!» «Никогда не думала, что буду настолько зла на шефа! Просто вот настолько зла!» «Нахрена я тут теряю время, защищая этого придурка, когда там, на Гаэре, шеф находится в реальной опасности? Вот нахрена?» Заставила себя успокоиться. В очередной раз напомнив себе же, что у меня приказ охранять вот этого вот извращенца, который, я и теперь даже не сомневаюсь, и взломал систему визоров во флайте. Собственно, от чего я злюсь? Сломал и сломал, все равно флайт его. Так что это вообще не мои проблемы. Лада, идеальный мужик. Проявил галантность и открыл мне дверцу. Произнесла, оттолкнувшись от флайта и приготовившись забраться в него со всей грацией, на которую только была способна. Идеальный мужик спорить не стал. Открыл дверцу, галантно подал руку, помог пройти и сесть, и даже не попытался облапать. За что, собственно, был практически прощен по поводу первого косяка. «На этот раз мстить не буду», — пристегиваясь, уведомила я. Но следующая попытка принудительного показа мне эротических картин будет стоить тебе повреждений внутренних органов, а может и внешних. Адзаура некоторое время продолжал с интересом взирать на меня, затем произнес. «Я полагал, что во флайте меня ожидает невеста». Откинувшись на сиденье, хмыкнула и подтвердила. «Я так и поняла. Но ты явно не она», — продолжил делать верные выводы Адзаура. «Ничего не хочешь мне объяснить?» Насмешливо взглянув на него, молча подняла левую ногу, закатала брюки и продемонстрировала тонкий ножной браслет с символикой клана Азаура. Намек был недвусмысленным. «Что?» В черных миндалевидных глазах полыхнуло такой яростью, что я даже на миг подумала, что ему моя нога не понравилась, Но нога была очень даже, практически идеальных параметров даже для помешанной на идеалах Ятори, и в целом демонстрация предбрачного атрибута должна была снять все вопросы. И наследник от Заура идиотом не был, он понял практически все. Очередная интрига деда обернулась крахом. Угу. Я опустила ногу, вернула брюки на место, отвернулась и теперь смотрела в окно, наконец наблюдая пейзаж, а не калейдоскоп, Эротических позиций. Дьявол девятихвустый. Младший господин все больше и больше радовался образительностью. Говорил же, не лезть. Я даже не отреагировала никак. И если честно, мне было совершенно плевать, кто и во что влез здесь на Яторе, потому что переживала я сейчас совершенно за другого человека, который тоже влез куда не следовало. Шеф, чем ты думал, чем? Впрочем, я знала ответ. Я прекрасно знала ответ. Он думал сердцем. Он думал о той единственной, кого любил всю свою жизнь. И я не осуждала. Никто не осуждал. Мы просто очень боялись него. Я в особенности. Мне было страшно. Мне было тревожно. И бесконечно бесила, что я здесь, а Исинхай там, где против него почти все развед управления плетет заговор. И шеф умен, я не спорю. Но это команда Богора, они спецы высшего класса, они способны практически на все, а я здесь. И меня вполне резонно терзает подозрение, что исинхай слил меня на Яторе не потому, что для него действительно важны были позиции клана Адзаура на политической арене, а он просто убрал меня подальше, спасая. Синхай мог, в том-то и дело, что он мог поступить так исключительно потому, что беспокоился обо мне. Вот только несколько упустил из виду тот факт, что я беспокоюсь о нем не меньше, скорее даже больше. «Я так понимаю, тебя ситуация тоже не радует», — проявил неожиданное внимание законченный социопат. «Социопат и эмпатия — забавная попытка казаться нормальным». «Три последние недели я изучала все тонкости чайной церемонии и танец с веерами. Как ты думаешь, это может радовать?» — раздраженно спросила я. Адзаура-младший промолчал. Некоторое время мы продолжали путь молча, затем же них поинтересовался. — Линия поведения? — Я тебя ненавижу молча, ты меня ненавидишь молча. Все твои родные молча радуются нашей трепетной и романтичной любви, — обозначила сходу. Адзаура хмыкнул, почти по-человечески. После насмешливо произнес... «Дед всегда был деспотичным тираном, но так явно поиздевался над всей семьей впервые». Я глянула на него, невольно улыбнулась в ответ на его улыбку. Да, это было эпично, и старикан действительно повеселился от души. «На Яторе не любят инопланетянок. Инопланетянок, блондинок, иной расы, культуры, религии и прочего, тем более. Но исключения, конечно, были». Лиолен Усамока, наследница одного из сбежавших на Гайру кланов. Она являлась инопланетянкой, однако раса, культура и религия были местными, то есть ее можно было считать фактически дочерью Етори. Меня нет. Не тот цвет кожи, не тот цвет и разрез глаз, но и в целом я не была выходцем с данной планеты. Так что вчера в момент представления меня семейству Адзаура домочадцы старого интригана испытали шок». Моя условно свекровь падала в обморок трижды, прежде чем надеть на мою щеколотку злополучный браслетик, а после безутешно рыдала над судьбой ее дорогого сыночка, когда я, то ли от нервов, то ли попросту из чувства вредности, трижды облила ее чаем в момент представления своих неописуемых способностей в области чайной церемонии. Ныне, по мнению всего клана Адзаура, шок, практически несовместимый с жизнью, испытывал сам мой жених — Собственно, они даже попытались убедить деда в том, что он поступает крайне жестоко, заставляя несчастного мальчика лицезреть выбор главенствующего над родом деда а в радостный момент сваливания из школы строгого режима. И, в принципе, столкнувшись с их восприятием радостной светлой новости, я предполагала, что Адзаура-младший как минимум расстроится, как максимум попытается устроить мне сладкую встречу. И он практически оправдал ожидания, взломав систему флайта, и организовав мне просмотр эротических фильмов, но на этом было все. И это напрягало. Мы молча ехали, он молча смотрел на меня, не делая попыток ни унизить, ни оскорбить, ни даже уколоть с присущей тарицам язвительностью. Ничего. В очередной раз искоса взглянув на него, я натолкнулась на все тот же внимательно изучающий взгляд и не удержалась от замечания. «Ты как-то странно себя ведешь?» Криво усмехнувшись, Адзаура спросил. «Что кажется тебе странным в моем поведении?» «Даже не знаю». Я вновь взглянула в окно. «Ожидалось, что ты будешь в состоянии негодования и прочее». «С чего бы?» Вопрос был задан нейтральным тоном, но тут явно имелся какой-то странный подтекст. Повернувшись, глянула с нескрываемым недоумением. Идеальный маньяк ответил вопросительно изогнутой бровью недвусмысленно намекая, что мы вполне можем продолжить беседу. «Да, как-то не так я себе это представляла». «Это временно», — закинув ногу на ногу, указала на браслет. «Уверена», — слегка насмешливый вопрос. Заура младший похоже, был еще более законченным психом, чем я думала, чем даже думали его родственники. «Абсолютно», — невольно отодвигаясь подальше, сказала я. Идеальный псих усмехнулся. Степень моего недоумения росла в геометрической прогрессии. Отвернувшись она к окну, сложила руки на груди и сделала вид, что меня здесь нет. Впрочем, я бы искренне хотела, чтобы меня здесь не было, особенно сейчас, когда мне следовало бы быть на Гаэре, рядом с Синхаем, под которого маниакально копала Сейли Эринс, воспитанница Багора. Его гордость, его концентрат сплошного тщеславия — Двукратная победительница соревнований по спортивному обольщению, что было крайне досадно, потому что до нее побеждала я. Тоже дважды. В третий раз не вышла. Я стала номером два, несмотря на все приложенные старания. Мне хотелось бы верить, что причина моей неприязни к Эринс крылась именно в этом, но, увы, проблема была не в моем уязвленном тщеславии. Тщеславия у меня не было в принципе, Его просто не могло существовать, учитывая реалии моей жизни. И в момент проигрыша я не расстроилась, я испугалась. Потому что Эринс оказалась сильнее, сильнее, быстрее, способнее, коварнее. Единственное, что радовало, на последнем задании она таки облажалась. Я напоминала себе об этом все эти проклятые три недели на Яторе. Я отвердила это как мантру, как молитву, как формулу успокоения. И все равно не успокаивалась. Мне было страшно за шефа. Слишком страшно. «Ты чем-то расстроена?» Вдруг поинтересовался от зауру младший «Немного», — почему-то честно ответила я. «Что для меня, в принципе, было несвойственно? Честность, в смысле? В преступном мире честность вообще ценится мало, а последствий имеет много, так что я давно привыкла лгать всегда, везде и при любых обстоятельствах. Странно, что отработанный навык дал сбой». И странно, что идеальный яторийский псих старательно пытается наладить диалог. «На кого ты работаешь?» озвучил еще один внезапный вопрос от Заура. Если он надеялся на ответ, он идиот. Но, как оказалось, нет, не надеялся. Синхай. Имя моего шефа прозвучало столь невозмутимо, словно этот выпускник школы для законченных социопатов Синхая знал лично. Естественно, я не отреагировала. Вообще никак, продолжая молча смотреть в окно. «Я совершенно определенно прав. Не так ли?» Продолжил беседу сам с собой Азаура-младший. «Официально правительство Гайеры руководство Ятори не поддерживает. А официально спецасс Гайеры мог прислать только Сенхай, да?» Безразличная тишина была ему ответом. «Не спец?» Вопрос, естественно, также оставшийся без ответа. Я продолжала смотреть в окно, думая о том, что лучше бы он повел себя в ином ключе. Истерил, к примеру, сучил ножками, сквернословил и грозился разобраться с дедом. Нет, естественно, я понимала, что подобного идеальные маньяки Ятори никогда себе не позволяют. Разве что где-то в душе, где-то очень глубоко в душе. Внешне никаких проявлений эмоций они не допускали в принципе. Но будем откровенны, я лично ожидала молчания напряженного, негодующего молчания, а этот пытался наладить диалог, что, в принципе, ни в МАИ, ни в Иссенхае, ни даже в планы от Заура-старшего не входило. Еще раз, все так же глядя в окно, сказала я. «Я тебя ненавижу молча. Ты меня ненавидишь молча. На этом все». Несколько секунд во флайте было действительно тихо, но затем психопат ровным тоном выпросил. Почему я должен тебя ненавидеть? Потому что это логично. Все так же, глядя на пейзаж за окном, ответила я. Не вижу в этом никакой логики, возразил, к сожалению, вовсе не пейзаж. Ты мне вполне понравилась. Неожиданно. Повернув голову, скептически взглянула на идеального парня лет двадцати семи и честно призналась. Ты мне нет. В ответ от Заура-младший лишь вопросительно вскинул бровь пожав плечами, сообщила. «Ты все-таки не самый красивый парень на Яторе, согласись. Красота вовсе не тот параметр, что делает мужчину притягательным. Ничуть не согласился этот, идол. Возможно, безразлично ответила я, отвернувшись к окну и вспомнив Исинхая. Иссенхай был притягательным мужчиной, самым притягательным из всех, кого я знала, самым надежным, правильным, благородным, честным, самым, умеющим прийти на помощь в нужный момент. И именно и Синхай очень четко обозначил линию поведения с моим подзащитным. Ты не должен проявлять по отношению ко мне никаких иных чувств, кроме ненависти, сообщила я жениху. И почему я должен вести себя не так, как мне хочется? Поинтересовался частично узкоглазой. Повернувшись, устало посмотрела на него. Адзаура-младший невозмутимо смотрел в ответ. «Внезапно я поняла, что деда он будет мстить. Будет, это несомненно. Вот только это будет игрой по новым правилам. Мальчик изобразит, что влюблен. В принципе, неплохая месть. Адзаура-старшего это взбесит неимоверно. Тут расчет верен, но одно но. Мне без разницы, что и как ты собираешься делать. Главное, запомни три правила». Правило первое. Куда ты, туда и я. Как минимум месяц, это если с проблемой разберется твой дед. Или еще семь дней, если он не разберется и уладить конфликт поручит мне. Правило номер два. Никаких подстав по отношению ко мне, мы команда. Я это прекрасно осознаю, но бить так, чтобы не оставлять следов умею превосходно. И третье. Никакого секса. Внимательно слушающий меня от Заура на последнем правиле не скрыл улыбки, не удержался и от вопроса. И часто ты запрещаешь себе телесные радости? Спокойно выдержав его взгляд, холодно ответила. Всегда. Его улыбка проявилась чуть сильнее, и Адзаура спросил: Тебе известно мое имя? Чи? Уточнила я, и едва он кивнул, добавила. Имечка так себя должна признать. Насмешку над собственным именем Чи стерпел и пояснил для меня. В переводе «мудрость» — тысячи раз благословенная мудрость. Я уже была повернувшаяся к окну и взглянула на него. Чи Адзеора продолжал улыбаться, очень странно взирая на меня. «Что-то еще?» — спросила несколько враждебно. «Да, мне интересно, как зовут тебя». «Наятори» — «Мари Эйтанари». Это имя выбрали, потому что оно соответствует... И нашим, и вашим традициям, Чи вновь странно улыбнулся и произнес. Мари в переводе на язык Гайеры любимая. Имя тебе подходит, не буду с этим спорить. Но каково настоящее? Неодобрительно покачав головой, я вновь уделила все свое внимание пролетающим за окном пейзажем. Ятори была красивой планетой, особенно красивой здесь, близ столицы. Бережные отношения к своей культуре и архитектуре Идеальная чистота повсюду. Подстриженные кусты, вечно цветущие нежно-фиолетовыми цветами сакуры, искусственные ручьи, каскадами переходящие один в другой, журчащие по камням и населенные специальными декоративными рыбами. И три могучих, вспарывающих небо вулкана. Красиво. В этот момент Дэр опустил стекло, отрезающее пассажирскую часть флайта от водительской, и, не отводя взгляда, от экрана навигатора напряженно произнес — — Кей, впереди засада. — Шоу стране. Я скинула с ног туфли, рывком перескочила на кресло возле водителя, подключилась к наблюдательной системе, одновременно подсоединяясь к четырем спутникам, запущенным еще по прибытии на ятуре. Активировала экран, вывела изображение на свои визоры и чуть не выругалась. — Одно поваленное дерево, Дэр! Одно поваленное дерево! И ни хрена В округе метров на сто! — Да, но это засада, Кей! Неуверенно произнес он. «Это издевательство, а не засада, дер. Издевательство, причем целенаправленное, потому что когда мы попытаемся это самое дерево объехать, вот тогда нас ждет засада, даже две». Дэр глянул на меня, потом спросил. «Что мы имеем?» «А что мы имеем?» Я пересела обратно назад. «Направо пойдешь на друзей, попадешь, налево пойдешь, еще друзей себе найдешь. Прямо поедешь, дерево встретишь». «Дэр, у нас приказ не ввязываться в потасовке. Активируй двигатель и на взлет». «Над деревьями подниматься можно?» Подключаясь к двигателям флайта, спросил он. «Нет, продолжай издевательски придерживаться дороги». «Это как?» — не понял он. «Это издевательски перескочил дерево и поехал дальше, а не пусть бесятся». Я вольготно закинула ноги на подлокотник переднего кресла и подключилась к полицейской базе. «Какие они же реально взбесятся?» — напрягся Дэр. О, да, я даже спорить не стала. Переключение на номер экологической полиции и срывающимся голосом. «Уважаемый господин полицейский, тут вандалы, они, они убили дерево и намусорили!» И сброс звонка так, чтобы у полиции остались координаты. Как быстро экологи здесь появятся? Секунд через тридцать. «Это я, Тори». Вот если бы я позвонила с криком меня убивают или насилуют, то это час, а то и два до приезда правоохранительных органов. А срубленное дерево это мусор. А за мусорные тори казнят на месте, так что... Изобретательно! с усмешкой похвалила Заура. Порядки на вашей планете? Это изобретательно, да! ⁇ согласилась я. И дальнейшую часть пути с самой злорадной улыбкой наблюдала как обе поджидающие нас группы были схвачены полицейскими. Казнили троих причастных к вырубке дерева. Еще парочка курила местный аналог Гашиша. Не то чтобы это было запрещено, но бросать косяки на землю им определенно не стоило. Итого минус пять в составе наших дорогих друзей, с которыми мы еще непременно встретимся. А определенно встретимся. Собственно, из-за конфликта с Шиноби я и понадобилась от Заура Старшему.